Глава седьмая. В Атлантический океан. Семь человек из семи стран, одна обезьянка и клетка с птицей. Софи. Соленый ветер с Атлантического океана. Могучие волны разбиваются о береговые кручи, и белые брызги летят вверх туда, где стоят старые укрепления, которые были заложены одним из подвижников Васка -да Гамы когда португальцы в 1508 году взяли на себя оборону гавани по соглашению с вождем берберов яхья бен Тафуфтам. Среди старинных крепостных стен и 450-летних португальских дворцов в наши дни живет полнокровной жизнью небольшой городок. Арабы и берберы здесь вместе выходят на промысел сардин самых крупных в мире, И порт кишит колоритными рыбачьими лодками, а между ними важно скользят огромные океанские суда. Они забирают сульфат и привозят товары для Маракеша, одного из главных городов Марокко. Мы сидели под пальмами в саду Паши, в самом высоком месте Софи, и смотрели вниз на океан, простершийся от гавани, вдаль до самого небосвода. Этот порт служил берберам тысячу лет до прихода португальцев, и по меньшей мере столько же лет пользовались им до берберов-финикийцы, ведь они ходили мимо этих берегов к своему форпосту на островке около Магадора, где археологи по сей день раскапывают финикийские изделия. Выходят уже в далеком прошлом мореплаватели, то ли торговцы, то ли колонисты, поддерживали сообщения между внутренним Средиземноморьем и древнейшими портами на крайнем западе Атлантического побережья Африки, где Канарское течение, устремляясь через океан, увлекает собой все, что не может ему противостоять. Всякий, кто в древности выходил за Геркулесовы столбы, то есть через Гибралтарский пролив, мог найти укрытие в Софи если он, подобно финикийцам, решался следовать дальше на юг, мимо обрывистых берегов Марокко. Папирусная лодка тоже добралась бы сюда, совершая небольшие переходы вдоль береговой дуги. Этого никто не отрицает. Лишь бы она держалась у самого берега, чтобы ее, когда надо, можно было вытащить и просушить. А что ожидало лодку, которая уходила от берега в открытое море? Вот в чем вопрос. Нам известно, что лодки из папируса знали на Атлантическом побережье. Они здесь оказались не менее живучими, чем к востоку от пролива. Такими лодками по сей день пользуются рыбаки, обитающие по соседству с таинственными древними развалинами Нурагьи на западе Сардинии. И в Марокко наша ладья не могла рассчитывать на приоритет. В устье реки Лукус, впадающей в океан между Софи и Гибралтаром, рыбаки ходили на камышовых лодках, пока их в начале нашего века не сменили португальские дощанники. В 1913 году участники испанской естествоведческой экспедиции установили, что люди племени Эль-Иолот, искренне обитающего в этой области, делали из папируса парусно-весельные лодки на 5-6 рыбаков. Исследователи особо отметили тождество этой лодки с древнеегипетской и подчеркнули, что такой тип сохранился не только в Марокко, но и в верховьях Нила, в Чаде и на озере Титикака в Южной Америке, призывая этнографов выяснить, как лодочные мастера в разных концах света могли быть связаны между собой. Марокканскую медиони считали едва ли не самой крепкой и прочной из всех известных лодок этого рода. «Вы хотите посмотреть МАДИ?» – чуть ли не с обидой спросил руководитель местной администрации. «Тогда вы опоздали на несколько десятков лет. Лучше мы вам покажем новейшие лодки из дерева и пластика». Когда папирусная лодка, связанная нашими чатскими друзьями, въехала на колеса на улице Софи, ее появление вызвало изрядный переполох стечение народа. Теперь она, готовая к спуску на воду, стояла в гавани на берегу среди рыбачьих лодок, и Абдулла прилежно разъяснял смысл нашей затеи берберам и арабам на своем чацко-арабском наречии. Муса и Умар простились с нами еще в Каире. Они возвратились на самолете через Хартум, форт Лами с увесистыми чемоданами и денежным вознаграждением, которое позволяло им приобрести себе в боли и жен, и скот. На прощание Муса сообщил мне шепотом, что обнаружил в своем новом дорогом костюме потаенное отделение. И спрятал туда деньги так, что никто не найдет. И гордо показал мне внутренний карман. Умар завершил курс лечения и откровенно завидовал Абдуле, которого благодаря его отличному здоровью и знанию французского языка включили в экипаж «Морской кадай». Абдулла вообще решил не возвращаться в чат, пока там не кончатся усобицы. Лучше идти с нами через океан, чего бы ему это ни стоило, даже без благословления президента Балбае и министров. Вместе с начальником нашего лагеря Корио он сопровождал папирусную лодку как пассажир на шведско-грузовом пароходе, который шел из Египта в марокканский порт Танжер. Не успели мы проводить пароход в Александрийском порту, как капитан получил приказ повернуть и зайти за грузом Лука в порт Саид в зоне Суэцкого канала. Здесь Абдулла увидел, как Белый соблюдает свой моральный кодекс. Его разбудил грохот пушек, смертоносные снаряды пролетали над блокированным каналом и поражали лочуги арабов. Потрясенный, но не испуганный, он стоял на палубе возле горючей папирусной лодки и смотрел – как что-то просвистело над самым пароходом и взорвалось в гавани. Грузчики исчезли, и пароход опоздал с выходом из Египта на несколько суток. Тем не менее, папирусная лодка в конце концов благополучно прибыла на старт в Марокко, и теперь Абдулла приводил ее в порядок. На пути от Каира до Александрии и от Танжера до Софии она из-за тряски немного сплющилась — Хвост и нос прострепались и обуглились от столкновений с мостами и высоковольтными проводами, но желтые стебли становились все мягче и крепче от влажного морского воздуха. На сегодня был назначен спуск на воду. 17 мая — национальный праздник Норвегии. Паша лично все подготовил, отведя нам тот же слип, с которого спускали рыбацкие лодки. Как наместник короля он обладал большой властью и использовал ее на благо экспедиции. Двери дома Паши были широко открыты для меня с того дня, как я пришел к нему с письмом от его друга, постоянного представителя Марокко при ООН Бенхима. Мы сразу стали друзьями. Таких людей, как Паша, Таиеп Амара и его супруги Айша, немного на свете». Оба одинаково активны и увлечены социальными проблемами. Паша применил свои полномочия для строительства современных школ, молодежных центров, жилья для рабочих, клубов моряков, библиотек. Праздность в древнем приморском городе сменилась бурной деятельностью. Мадам Айша – один из двадцати членов женского совета короля Хасана. Вот и она. В берберской одежде с ярким кувшином в руке. «Мы встали с пуфиков из верблюжьей кожи. Пора идти в гавань». «Раз уж поручили берберке крестить лодку, сделаю это козьим молоком», сказала она, показывая и вон содержимое кувшина. Козье молоко в Марокко истори считается символом гостеприимства и добрых пожеланий. В гаване собралось множество народу. Папирусная лодка принарядилась к празднику. Ветер развивал флаги участвующих стран. Айша разбила в дребезги свой красивый кувшин на деревянную раму, так что черепки разлетелись во все стороны, и молоко обрызгало папирусы почетных гостей. «Нарекаю тебя, Ра, в память Бога Солнца!» Тотчас заскрежетали цепи и шестеренки. Толпа посторонилась. Папирусная лодка пошла вниз по слипу к воде, а я переглянулся с верным покровителем экспедиции послом-анкером который вытянулся в струнку с улыбкой на лице и молоком на пиджаке. Он приехал с женой из Каира, чтобы проводить нас. Наверное, в эту минуту у нас в голове была одна мысль. Будем надеяться, что самые опасные рифы уже позади. Другие думали иначе. Глядя на нос лодки, который должен был вот-вот коснуться воды, какой-то фотограф наклонился ко мне с расширенными глазами. Что вы скажете, если она сейчас пойдет ко дну? Я ничего не успел ответить. Ра легла на воду. Деревянная рама вместе с железной тележкой скрылась под водой, а лодка гусыней раскачивалась на волнах, и всплывшие на поверхность щепки и куски папируса вытянулись за ней вереницей, будто гусята. Толпа дружно ахнула от восторга и облегчения. Многие опасались, что лодка, если не опрокинется, то уж во всяком случае будет крениться, ведь она еще не испытывалась, и ее нельзя было назвать симметричной. Как-никак, работа ручная, поэтому сторона, сделанная муссой, оказалась при обмере борта на 40 сантиметров длиннее стороны, которую связал Умар. Но с балансом все было в порядке, и никакое количество пассажиров не могло его нарушить. Осадка составляла всего 20 сантиметров. Да и то за счет нижней части трех средних связок, образующей кель почти двухметровой ширины. Лодка лежала на воде, словно спасательный буйок. Стоявший на готове буксир отвел копну папируса к большой барже, и мы пришвартовались к ней, чтобы стебли не терлись и не мочалились о каменный пирс. Здесь ра простояла 8 суток, пока папирус ниже ватерлинии пропитывался водой, и мы устанавливали текелаж. В эти же дни состоялось первое знакомство всех участников экспедиции друг с другом. Впрочем, мы знали, что в маленькой бамбуковой корзинке, которой предстояло на много недель стать нашим домом, у нас будет вдоволь времени, чтобы поближе узнать каждого. Норман Бейкер из Соединенных Штатов. Единственный настоящий моряк на борту, он стал штурманом и радиотелеграфистом экспедиции. Вот он сидит в дверях каюты и строго, придирчиво изучает свою аппаратуру, проверяет каждую деталь сознанием дела. Мое знакомство с ним было очень беглым. Когда я заходил на Таити на судне, зафрахтованным для экспедиции на остров Пасхи, к нам на борт поднялся спокойный тихий человек, это и был Норман. Он только что сам привел с Гавайских островов на Таити 12-метровый кетч, пройдя на нем больше 2000 миль вместе с одним американским биологом. Штурманское дело он знал хорошо. Ему довелось служить в американских ВМС, он носил звание «командера» и преподавал океанографию в военно-морском училище в Нью-Йорке. А в гражданской жизни он был антрепренером строительной фирмы в городе Небоскребов. «Нет». «Правда?» «У тебя совсем нет морского опыта?» – недоверчиво спросил он, обращаясь к Юрию, который сидел с ним рядом, круглый, благодушный, вертя в руках клистерную трубку. «Я ходил на советском судне в Антарктику и обратно», широко улыбаясь, ответил Юрий Александрович Синкевич, наш русский экспедиционный врач. И он начал рассказывать про прекрасных девушек Манилы. Однако Нормана больше интересовало, верно ли, что Юрий год провел в самой холодной точке земного шара. «Да», — подтвердил Юрий, — «в качестве врача и физиолога он год зимовал на советской станции «Восток» посреди антарктического материка на высоте 3000 метров над уровнем моря, где температура падает до минус 80 градусов. Юрий был единственным из ребят, кого я еще совсем не видел». И мы одинаково волновались, когда его самолет приземлился в Каире. А началось с того, что я написал президенту Академии наук СССР М.В. Келдышу. Этот серьезный, немногословный исследователь возглавляет всю науку Советского Союза, от спутников до археологии. В письме я напомнил ему, как он однажды спросил меня, почему в моих экспедициях не участвуют русские. Теперь такой случай представился. Мне нужен советский участник. Нужен врач. Не может ли президент Келдыш предложить кого-нибудь? Желательно, чтобы врач этот владел иностранным языком и был наделен чувством юмора. Русские вполне серьезно отнеслись ко второму пункту. Когда Юрий вышел из аэрофлотского самолета, нагруженный подарками и медицинским снаряжением, я заметил, что он выпил рюмочку для веселья. Юрий сразу стал в экипаже своим человеком. Он был не очень силен в английском языке, но достаточно, чтобы понимать юмор. Сын врача, он родился в Монголии и смахивал на коренного жителя Азии. Его выбрали среди молодых ученых одного из институтов Министерства здравоохранения СССР, где он изучал влияние экстремальных факторов на организм человека. Осмотрев щелеватую бамбуковую каюту, в которой нам предстояло быть запущенными в океан, Юрий не без юмора заключил, что космонавтам лучше. С итальянцем Карло Маури я тоже познакомился недавно. Он шел с нами кинооператором. Сначала я пригласил одного своего хорошего друга из Рима, кинопродюсера и превосходного аквалангиста, который снимал на дне Атлантического океана затонувший пароход «Андреа Дориа. Но когда Абдулла очутился в кутузке и я укатил куда-то в Африку, он разуверился в моем плане и предложил взамен себя Карла Маури. Рыжебородый и голубоглазый Карла Маури, хоть и был похож на викинга, тоже не обладал никаким морским опытом. Он был профессиональный горный проводник и один из самых знаменитых альпинистов Италии. Участвовал в 14 международных альпинистских экспедициях на разных материках, в некоторых, как руководитель и отвесные кручи Гималаев и Андов, знал не хуже, чем неприступные вершины Африки, Новой Гвинеи и Гренландии. В Альпах он сильно повредил ногу и ему пришлось оставить работу горнолыжного тренера, но от восхождения он отнюдь не отказался. Карло находился в Антарктике, когда узнал о планах экспедиции на папирусной лодке, а туда он попал сразу после съемок «Белых медведей» во льдах Арктики и теперь предвкушал купание в свободных от льда теплых экваториальных водах. В последнюю минуту чуть не сорвалось участие Мексики. «Мой друг Рамон, который возил меня к индейцам серии, лег в больницу на серьезную операцию в тот самый день, когда папирусную лодку погрузили на пароход в Александрии. Эта грустная весть пришла как раз в разгар пресс-конференции, и мне ее не сообщали, пока кто-то из журналистов не попросил назвать участников. От Мексики участвуют, начал я, но тут чья-то рука нервно сунула мне телеграмму. У меня сердце сжалось». Только бы Рамон благополучно перенес операцию, остальное не так важно. Слова застряли у меня в горле, газетчики зашевелились. От Мексики участвует доктор Сантьяго Хинавес. Пресс-конференция была прервана, и в Мексику полетели две телеграммы. Одна Рамону, другая доктору Хинавесу, тому самому, который в разговоре со мной шутливо обещал прибыть, если его предупредят за неделю. Теперь я предупредил его за неделю. И он прибыл. По дороге этот энергичный человек успел получить в Барселоне премию имени Папы Иоанна 23-го за 1969 год, присужденную ему за антивоенную книгу «Человек. Война или мир», по которой он начал снимать фильм. Из Испании он поспел в Марокко как раз вовремя, чтобы сопровождать лодку по суше из Танжера в Софи. И вот Сантьяго Хинавес. Теперь уже завхоз и провиантмейстер экспедиции размещает на неровной палубе грушевидные египетские кувшины, ставит их вплотную друг к другу, чтобы не падали, и крепит веревками. Косматые кокосовые орехи служили отличной прокладкой. Мы заказали 160 амфор по образцу древнеегипетских кувшинов Каирского музея, и Сантьяго обращался с ними так же бережно, как с индейскими черепами у себя в университете. С научной дотошностью недаром много лет редактировал международный ежегодник по физиологической антропологии, он нумеровал и записывал в книгу кувшины, корзины и бурдюки. Я видел Сантьяго Хинавеса на научных конгрессах в разных странах, в том числе в его родной Испании, которую он покинул во время гражданской войны. Последний раз мы встретились в Мексике. Профессор университета в Мехико, он специализировался на сложной проблеме происхождения индейцев. Моряком никогда не был, зато, ни в пример другим моим знакомым в тире науки, этот ученый-крепыш когда-то был футболистом-профессионалом. Трудно было представить себе более далеких от морского дела людей, чем Юрий, Карло и Сантьяго. Разве что Абдулла Джибрин, уроженец республики Чад, который вырос в сердце Африки и даже не знал, что море соленое. Его пригласили как специалиста по папирусу. Пожалуй, этого парня я успел узнать лучше других за две встречи в Чаде и семь недель совместной работы у пирамид. Превосходная голова, но постоянно держится на стороже, словно газель, которой всюду чудится опасности – Наверное, Абдулла еще сам в себе как следует не разобрался. Если исключить его небылицы о мнимых поездках в Париж и Канаду, мне было известно о нем, что он родился в деревушке у папирусных болот Чада. Он смутно помнил, как в детстве его куда-то повели, сколько он не цеплялся за мать, и украсили ему лоб и переносицу знаком племени. Еще я знал, что он столер и порядочный дунжуан». Как добрый мусульманин, Абдулла мог иметь несколько жен, а я должен был их содержать. Дома жена с тремя детьми. Второй женой он обзавелся перед отъездом. Вот уж мне забота каждый месяц переводить валюту в чат. А он еще раз женился в третий раз в Каире, воспользовавшись моей отлучкой в Марокко. Свадьбу отложили до моего возвращения, чтобы я мог оплатить все расходы». Роскошный праздник с танцем живота и египетскими музыкантами состоялся на крыше арабского домика тестя. Муса и Умар пришли в такой восторг от застенчивой красавицы-невесты, что засунули большую часть своей недельной получки в ее пышное декольте. Оказавшись перед необходимостью переводить валюту и в Египет, тоже я поклялся, что в Марокко мы не будем спускать глаз с Абдулы. Самым младшим из нас был Джордж Сариалл. Рост 1,92 м, сложение Тарзана, по образованию инженер-химик, по профессии аквалангист, забубенная головушка, чемпион Африки и шестикратный чемпион Египта под дзюдо. После института Жорж главным образом резвился в клубах Каира и волнах Красного моря. Он разбивал кирпичи ребром ладони, развлекая потрясенных друзей, ногу его украшали следы акульих зубов, и среди всех моих знакомых это был единственный человек, который нырял в гости к Мурене и кормил ее изо рта рыбой, гладя при этом опасное чудовище рукой, словно какое-нибудь кроткое комнатное животное. Жорж Тоже не был моряком. Море знал, как говорится, только снизу, и когда он, прочтя заключение экспертов о папирусе, попросился в экспедицию, то упирал не без намека на то, что под водой чувствует себя лучше, чем в воде. Подобно другим древним коптским родам в Египте, семья сериала связывала свое происхождение с племенами, которые пришли в область Нила еще до того, как арабы принесли сюда мусульманскую веру. Обычно сериал спал, как мумия, по 14 часов в сутки. Но как только у него родилась надежда войти в состав экспедиции, он стал подниматься чуть свет и являться в лагерь у пирамид. Используя его многочисленные знакомства во всех уголках Каира, мы нашли парусных мастеров, которые шьют паруса по старинке. Корзинщика, который вручную сплел нам каюту. Пекаря, который испек египетские лепешки по рецепту из Каирского музея. И, уединившись на пригорке, клан гончаров, которые разминали ногами сырье, стоя по пояс, в глиняном месиве, потом босыми ступнями вращали гончарный круг. Так мы получили 160 кувшинов, точно повторяющих пятитысячелетние музейные образцы. Волны покачивали связки папируса, которые с каждым днем впитывали все больше воды. Меж тем, как на палубе, кипела работа. Первоначально общий вес папируса вместе с веревками составлял около 12 тонн. И несмотря на то, что стебли с тех пор вобрали не одну тонну воды, лодка не погружалась. На палубу свалили несколько тонн груза. Хоть бы что, наша ладья была непоколебима, как остров. Тяжелее всего была огромная двуногая мачта, которую мы установили, но и мостик, связанный с брусьев сразу за каютой, чтобы рулевой видел, что впереди, Тоже весил немало. Если добавить плетеную каюту, огромные рулевые весла и сложенный на палубе материал для ремонта, вес всего дерева превышал две тонны. Еще добрую тонну весила вода в тяжелых кувшинах и не меньше двух тонн составлял провиант старой и снаряжение. Последняя неделя прошла под знаком лихорадочной деятельности – Если верить экспертам, каждый лишний день пребывания папируса в морской воде сокращал срок его службы, так что мы старались не мешкать. К тому же с каждым днем приближался сезон ураганов в западной части Атлантики. До сих пор мы, несмотря на всякие препоны, каким-то чудом выдерживали график с точностью до недели. Но дальше и дня нельзя было терять, и темп работы возрос до предела. Кто-то упаковывал, носил, катал грузы на пристани. Кто-то лазил по мачте и вантам, тянул веревки, вязал узлы, кто-то рубил, строгал и укреплял ремнями и веревками мостик и весла. Со всех сторон нас огружали помощники. Бельгийский капитан Де Бок, участник первой научной археологической экспедиции на остров Пасхи, морской волк, взял отпуск за свой счет и выехал из Антверпена в Софи, предварительно рассчитав вероятный путь нашего дрейфа. Лоцман Антверпенского порта, он привык иметь дело с гигантами водоизмещением в 50 и 100 тысяч тонн. Теперь же, стоя на палубе бюра, следил за тем, чтобы загрузка и оснастка бумажного кораблика производилась по всем правилам морского искусства. В то же время его норвежский коллега Арне Хартмарк Капитан судна, которое доставило на Пасху мою экспедицию, висел на мачте вместе с альпинистом Карло Маури, крепя снасти. Герман Ватсингер, участник экспедиции Контики, прилетел из Перу, чтобы подсобить нам на старте. Фрэнк Таплин привез из Нью-Йорка добрые пожелания от Утана. В складском помещении на берегу наши жены, под руководством супруги Паши, сидя на корточках вокруг кувшинов, клали сыр в оливковое масло, свежие яйца в известковый раствор, наполняли корзины и мешки орехами, сушеной рыбой и бараньей колбасой. Айша Амара смешала мед, тертый миндаль, масло, муку и инжир, и получилось селло, которое Истари известно в Марокко как лучшая дорожная провизия, не боящаяся долгого хранения. Иной раз Паше приходилось вызывать полицию и устраивать оцепление, чтобы работа могла продолжаться. Уж очень напирали журналисты, фотографы и просто любопытные. Один зевака свалился с пристани на лодку, разбил несколько кувшинов и раздавил керосиновый фонарь. И вот настал долгожданный день. Ра уже восемь дней впитывала морскую воду в порту, иначе говоря, минула половина срока, который ей отводили ученые-специалисты. Рассвет принес слабый ветер с суши, он постепенно усиливался и в 8 утра 25 мая флаги на лодке и на старой португальской крепости дружно указывали на Атлантический океан. Раис Фатах, темнокожий араб могучего роста, руководитель профсоюза рыбаков и специальный консультант экспедиции, привел 4 лодки с 16 грибцами, которые должны были отбуксировать Ра в открытое море. На длинном каменном пирсе творилось что-то невообразимое. Народ стеной. На всех лодках и фотографы. Супруги Паши пришлось просить помощи у полиции, чтобы пробиться к лодке с прощальным даром, непоседливой обезьянкой, которую люди Паши совсем недавно поймали в Атласских горах и назвали Софи. Она отчаянно цеплялась за крестную мать нашего судна, пока не увидела шерсть на лице у некоторых членов команды. После этого Софи весело прыгнула к нам и приняла самое активное участие в прощальной процедуре с объятиями и добрыми пожеланиями на двунадесяти языках. А рыбаки тем временем невозмутимо подали концы со своих лодок, закрепили их за толстый канат, опоясывающий рапа в -линии, и ждали только приказа, чтобы налечь на весла. Один за другим мы вырывались из толпы на волю и прыгали с высокого пирса на мягкую папирусную палубу. Абдулла, Жорж и Сантьяго с южным пылом слали во все стороны воздушные поцелуи и раздавали автографы. Карло еще раз прижал к сердцу свою русоволосую жену, а хрипший от простуды Норман простился с американским послом, который осыпал его напутствиями и добрыми пожеланиями. Советский посол сердечно обнял Юрия, впервые пускающегося в путь без отечественного руководства и управления. Взяв руки, поданный кем-то микрофон, я произнес прощальную речь, поблагодарил наших друзей и помощников, которые остались на пристани, хотя по справедливости их место было на борту Ра. Спасибо вам, посол Анкер из Каира, Паша Амара с сотрудниками, капитаны Де и Хартмарк, преподаватель Корио, Герман Ватсингер, Фрэнк Таллин, Бруно Вайлати. Затем я соскочил на пружинистую палубу. Сигнал Раису Фатаху ребята на пристани отдали швартовы, и шестнадцать рыбаков навалились на весла. Часы показывали 8.30. восемь тридцать. Плавучий сток начал медленно удаляться от пирса. И вдруг нас оглушил какой-то вой. В первую секунду мы вздрогнули от неожиданности, а потом почувствовали, как горло подкатывает комок. Все стоявшие в гавани рыболовные суда включили свои сирены. Им вторили басовитые гудки заводов и портовых складов, звенели судовые колокола, кричали люди. А с грузового прохода, стоявшего на рейде, пустили сигнальные ракеты. Они шипели и взрывались блестками, и звездный дождь медленно ложился на воду перед нами в пелене алого дыма. От таких почестей мы даже слегка оробели. А тут еще эта непривычная лодка и необычные снасти и два закрепленных наискось параллельных рулевых весла, какими люди не пользовались с тех пор, как последние из древних египтян, увековечив это устройство, на стенах своих склепов исчезли с лица земли вместе со своими судами. «Вдруг древний механизм нам не покорится?» Вдруг волны за молом разметают папирусы, и нам придется вплавь добираться обратно к пирсу. А в гавани уже все пришло в движение. Под звуки сирены, совсем новогоднего колокольного звона, экскорт из рыболовецких шхун, парусных яхт и катеров вышел следом за нами за мол. В воздухе кружили прибывшие из марокканской столицы Рабата самолет чьего-то посольства и вертолет. Как только мы вышли из гавани... Стало потише, зато здесь нас встретили океанские валы. И суда поменьше повернули назад, оставив нас и самые крупные шхуны наедине с океаном. Буксировавшие нас лодки отдали концы, и грибцы, выкрикивая добрые пожелания на своем языке, тоже укрылись за высоким молом. И вот мы впервые поднимаем парус Ра. Большой, тяжелый, из крепкой египетской парусины, Восемь метров в высоту, семь в ширину по верхней рее, сужающейся к низу, как у древних египтян, до пяти метров, то есть до ширины самой лодки. Тихое дыхание слабеющего ветра с трудом отрывало увесистую рею от двойной мачты. И бордовый парус с блестящим кирпичного цвета солнечным диском, символизирующим «ра», тоже почти не шевелился. Как будто разноцветное белье висели над каютой в ряд наши флаги по латинскому алфавиту – Чад, Египет, Италия, Марокко, Мексика, Норвегия, США и СССР. И по краям – оптимистический флаг Организации Объединенных Наций – белый глобус на голубом поле. Мы с Абдулой стояли на мостике – Каждый у своего рулевого весла, озабоченно глядя то на обвисший парус, то на белые гребни прибоя в нескольких сотнях метрах от нас. Кажется, приближаются? Точно. Мы засекли две линии. Конец мола и башню на крепостной стене. И убедились, что лодку медленно несет к берегу. Пришлось подать конец на ближайшую шхуну. И вот мы полным ходом идем в море, а кругом чуфыкают моторами сейнеры». Но такая скорость не была естественной для Ра. Сперва лень, на котором за бортом болталась сетка с живыми омарами, занесло за корму, и он обмотался вокруг одного из рулевых весел. Весло напружинилось, грозя сломаться. В последнюю минуту нож обрубил лень, весло было спасено, зато лакомое блюдо поглотили волны. Затем под набором воды переломилась одно из трех укрепленных вдоль борта толстых весел, играющих роль швертов. Причем именно то весло, к которому Норман приладил нерв, призванный соединять нас с родными и близкими, попросту говоря, медную пластину заземления нашей портативной радиостанции. Металл явно был чужеродным телом на упругой папирусной лодке, и весло переломилось как раз по краю медной обшивки, только провод не дал волнам унести лопасть. Нет, так не годится. Ветер не ветер, надо обходиться своими силами. Мы остановили экскорт, выбрали все концы, я снова поднял парус. При этом нам бросилось в глаза, как сильно качает шхуны. Наша плоскодонная суденушка, подобно своему предшественнику, бальсовому плату Контики, чуть покачивалась вверх-вниз на широких валах. И вот родился ветер. Сначала легкие, потом все более сильные и долгие порывы, но уже не со стороны суши. Вместо обычного в это время года Норд-Оста подул Норд-Вест. А он грозил прибить нас прямо к невысоким скалам, что тянутся к югу от тихой гавани Софи. Берег был еще совсем близко, отчетливо видно не только дома, но и коварный прибой, беззвучно лижущий желто-коричневые камни там, где прокаленный солнцем фасад зеленых равнин Марокко отражал вечный напор океана и нас туда выбросит, если мы не научимся управлять своим «стогом». Всю нашу «семерку» заботило, как действует рулевое устройство. Мы могли только гадать, но учить нас было некому. Вся надежда была на то, что ветер и течение, господствующие у берегов Марокко, увлекут лодку в океан, и мы можем неделю-другую экспериментировать, не опасаясь, что нас прибьет к скалам. Мы боялись берега, а не океана. Начни мы проводить испытания в море около устья Нила, могли бы очутиться на Мели, так и не успев выяснить принцип действия рулевого устройства древних египтян. А здесь, в Атлантике, можно беспрепятственно заниматься экспериментами, ведь обычно стихии уносят всякие обломки в океан. Мы поставили на Ра точно такое рулевое устройство, какое показано на многочисленных моделях и фресках древнейшей поры Египта. И даже, по примеру, древних египтян попытались достать для рулевых весел кедр из Ливана, но в бывшем царстве финикийцев осталось совсем мало кедры, да и тот в заповедниках. Пришлось нам для мачты довольствоваться египетским синебаром, он похож на можжевельник. А на два восьмиметровых весла пошло африканское дерево, которое марокканцы называют ирока, причем лопасти были такой ширины, что вполне можно сделать небольшой письменный стол. Эти весла укрепили наискось по бокам заостренного ахтерштевняра. Нижняя часть веретена опиралась на лежащее поперек кормы тонкое бревно. Примерно в четырех метрах выше, вторая точка опоры, поперечный брус, который был отнесен подальше от кормы, служил также задним поручнем мостика. В поперечных бруса были вытесаны и высланы кожей желоба для веретен – И в этих местах весло туго привязали толстой веревкой, так что они в стороны не двигались, а только вращались вокруг продольной оси. Иначе говоря, ими нельзя было рулить так, как длинным рулевым веслом на плоту кон-тики, ведь они были фиксированы в двух точках. Как же они работали? В верхней части каждого веретена была привязана поперек рукоятка из крепкого дерева, своего рода румпель, И обе они соединялись между собой шестом, висящим горизонтально на веревочных петлях. Когда человек стоял посередине, толкал этот шест в сторону, весла вместе поворачивались вокруг продольной оси, как будто параллельные рули. Это выглядело так замысловато и так не похоже на все, чем пользуются теперь разные народы, что когда я в первый раз осторожно толкнул шест влево и рамедленно, медленно, но послушно, как смирная лошадь повернулась вправо, у ребят вырвался крик радости и облегчения. Я сейчас же толкнул рычаг в другую сторону, лодка не спеша повернула влево. Все правильно. Мы имели дело с рулевым устройством, которое исторически предшествовало рулю, было связующим звеном между элементарным рулевым веслом и современным рулем. В далеком прошлом египтяне обнаружили, что вовсе не обязательно толкать длинное тяжелое рулевое весло, чтобы заставить парусную лодку повернуть. Достаточно крутить его вокруг своей оси, и лодка ляжет на нужный курс. Они прикрепили поперечину к рукоятке, и появилось рулевое устройство, такое как нора». Подвешенный крумпелем шест был только дополнительным усовершенствованием, чтобы рулевой мог действовать сразу двумя веслами. Дальше древним морякам оставалось убедиться на опыте, что лодка поворачивает и тогда, когда все весло поставишь вертикально и крутишь лопасть. Так они изобрели тот руль, который нам известен теперь. Сияющий Абдула, сын пустыни, тоже взялся за поперечный шест четыре руки дело пошло еще лучше, а на палубе хлопотали остальные. Повинуясь указаниям Нормана, они тянули шкоты, ловя парусом переменчивый ветер. Журналисты и искушенные морские волки на снующих вокруг нас сейнерах внимательно следили за нашими первыми робкими шагами. И кажется, они не меньше нашего обрадовались, когда выяснилось, что папирусная лодка слушается нас. Нортвест норовил прибить рак берегу. Но мы сумели лечь на курс под прямым углом к ветру и пошли правым галсом на юго-запад, параллельно суше. Здесь нас уже не защищал мыс Бадуса. Мощная океанская волна изрядно мотала рыбацкие шхуны, и, так как на них сейчас было много непривычных качки пассажиров, капитаны начали поворачивать назад. Одна за другой звучали прощальные сирены. Последней, кого я видел, была Иван. Она стояла, расставив ноги для устойчивости, и махала нам двумя руками. Вертолет уже исчез, за ним и самолет описал над нами последние круги. И вот мы остались наедине с океаном. Семь человек, обезьянка, упоенно кувыркающаяся на вантах и в деревянной клетке кудахтующие куры и одна утка. Теперь лишь океанские валы бурлили и шипели вокруг нашего мирного ноевого ковчега, и сразу стало как-то удивительно тихо. После того, как парус был поднят, шкоты и брасы надежно закреплены, Норман, пошатываясь, пришел на корму и признался мне, что чувствует себя очень скверно. Он был совсем бледный, глаза воспалены. Не твердо шагая, еще не освоил морскую походку, подошел Юрий, поставил ему градусник, и мы с ужасом услышали, что у Нормана температура 39. Грипп. И так как порывы морского ветра становились все холоднее, наш русский врач велел нашему американскому штурману немедленно идти в каюту и ложиться в спальный мешок. Единственный моряк в команде на время вышел из строя. А ветер крепчал, и волны шли все чаще но распокойно спокойно приподнимала один борт и любезно пропускала под связками даже самые большие валы. Правда, удар, приходящийся на весло, порой был таким сильным, что они заметно гнулись, грозя сломаться, и я кричал обдуле, чтобы он ослабил свою железную хватку. В целом все шло хорошо, и у всех было превосходное настроение, даже у злополучного больного, хоть он и сетовал, что от него никакого проку. Карла Привыкший есть и спать в подвешенном состоянии уже доказал, что никто на борту лучше него не вяжет узлы. Теперь он заботливо подал нам горячий кофе и холодные куриные ножки и радостно доложил мне, что в море все равно, что в горах. То же самое чувство слияния с природой, напряженное единоборство со стихиями, огромный душевный подъем, необходимость быстро находить решение неожиданных проблем. Мы продолжали идти перпендикулярно ветру со скоростью около четырех узлов, и берег как будто не приближался. В 15.15 .15 я сказал себе, что все в порядке, можно сдавать вахту следующей двойке. Карла и наш дзюдоист Жорж заняли место у руля, Абдулла отправился отдыхать в каюту, а я пошел вперед посмотреть на носовую палубу, которая была настолько загромождена кувшинами, бурдюками и овощными корзинами, что пройти на нос можно было только по самому краю папирусного фальшборта. Перед пузатым парусом, прислонясь к клетке с птицей, сидел Сантьяго. Он улыбался, любуясь видом на далекий берег. Измотанный почти семичасовой рулевой вахтой, я сел рядом с ним и позволил себе впервые за много недель непрерывной горячки расслабиться. Мы не могли нарадоваться, видя, как легко наша лодка переваливает через любую волну, сколько бы та ни ярилась и не бросалась на нас справа. До нас долетали только редкие брызги, и я растянулся на палубе, наслаждаясь приятной усталостью во всем теле. Вдруг... Мое блаженство было нарушено испуганным трио. «Тур! Тур!» Не прошло и пяти минут, как я спустился с мостика. Я вскочил на ноги и, держась за край заполоскавшегося паруса, осторожно протиснулся мимо него назад, обуреваемый тревожными догадками. Навстречу мне раскачиваясь, словно подвыпивший канатоходец, уже спешил Юрий. От волнения он говорил по-русски и лихорадочно жестикулировал, показывая на корму, А там из-за каюты торчали головы рулевых, которые продолжали испуганно взывать ко мне. Так, все на борту. А это самое главное, были бы все целы, остальное как-нибудь уладим. Жорж растерянно развел руками, а Карло крикнул мне по-итальянски, что сломались рулевые весла. Оба сразу. Одного взгляда было довольно, чтобы определить размах бедствия. Веретена переломились в самом низу и широкие светло-коричневые лопасти всплыли, волочась за нами на буксире, будто доски для серфинга. А нам так расписывали прочность и Роко. Хорошо еще, что мы, как это делали древние египтяне, привязали веревки к лопастям, чтобы весла не отходили назад. Мы поспешно вытащили из воды обломки, пока веревки не перетерлись. Карл и Джордж стояли каждый со своим веретеном. «Крути, не крути, толку чуть!» Меня как будто ударили под ложечку. «Что, будем возвращаться в гавань?» — тихо выговорил Карла. Все трое вопросительно смотрели на меня с выражением глубокого отчаяния на лице. «Я не успел ответить. Ра торопливо повернулась, парус снова наполнился, и лодка, как ни в чем не бывало, сама пошла тем самым курсом, который мы так упорно ей навязывали». В ту же секунду я сообразил, что произошло, и сердце наполнилось ликованием. Это заработали два укрепленных вертикально весла впереди, играющий роль швертов. Поскольку мы остались без рулей, и на корме не было никакого подобия киля, ветер с моря толкал корму влево, а нос автоматически приводился к ветру, отворачиваясь от берега. «Здорово!» — крикнул я по-английски, стараясь вложить в этот возглас побольше радости, чтобы Только что зародившаяся у меня уверенность передалась ребятам, которые, не без основания, уже готовы были поставить крест на плавании через Атлантический океан. Переполох на палубе заставил больного Нормана покинуть спальный мешок. Он вылез из каюты как раз в ту минуту, когда раздался мой радостный крик, и нетерпеливо спросил, чему я так радуюсь. «Здорово!» — повторил я с энтузиазмом. «Оба рулевых весла сломаны. Теперь мы можем идти дальше, управляя гуарами, как древние инки». Норман ошалело воззрился на меня лихорадочными глазами, не зная, смеясь или плакать. Остальные тоже пристально смотрели на руководителя экспедиции, пытаясь понять, то ли он потерял рассудок из-за аварии, то ли знает какое-то секретное индейское чародейство. «Скорее последнее. Ведь Ра лучше прежнего держала курс». Об этом говорил и компас, и угол между форштевнем и берегом. Карла долго изучал мое лицо, и, наконец, грусть исчезла из его голубых глаз, и он расхохотался. Тут и Абдулла проснулся, и вот уже мы все вместе стоим и смеемся, восхищаясь лодкой, которая сама собой управляла, и никаких хлопот, знай, посиживай на корзинах. Компасная игла... Осталась в одиночестве на мостике, лежа в своем котелке. Она диктовала курс «Зюит-Вест», а нам как раз туда и надо. Ира с наполненным парусом послушно шла на юго-запад среди сердито шипящих волн, предоставляя нам наслаждаться ролью пассажиров. «Вот теперь мы все равно, что потерпевшие кораблекрушение». Признался я своим товарищам, и чтобы не сбивать их окончательно с толку, поспешил добавить, что это идеальный случай для моего эксперимента. Как раз то, что грозило судам такого рода, если они, пройдя Гибралтар, направлялись дальше вдоль берегов Марокко. Теперь мы точно выясним, куда их заносило в итоге. Сияющий Карло не переставал смеяться, покачивая головой. «Да?» Тут самое лучшее положиться на природу, стихии сами обеспечат доставку. На палубе лежало запасное весло, но оно было единственное, и мы решили не ставить его. Чего доброго сломается раньше, чем начнется по-настоящему наш рейс через Атлантику. И уж во всяком случае, это хваленое и рока надо основательно укрепить перед тем, как подвергать весло напору волн. Под вечер, Юрий выбрался из каюты с озабоченным видом и объявил, что теперь у нас два пациента с постельным режимом. Сантьяго третий день жаловался на зуд в паху, а морской воздух, видимо, вызвал обострение. У него во многих местах сошла кожа, и он предполагал, что это неприятная болезнь тинья, которую он наблюдал на Канарских островах, куда нас несло течение. Юрий опасался, что догадка Сантьяго может подтвердиться, ведь тинья широко распространена в Северной Африке. С наступлением ночи мы увидели огни пароходов. Одни шли навстречу, другие обгоняли нас, и некоторые проходили в опасной близости, так что Карло влез на качающуюся мачту и укрепил на верхушке керосиновый фонарь, чтобы кто-нибудь ненароком не подмял наш сток сена. Ночную вахту поделили между собой Италия, Египет и Норвегия. У Советского Союза был полон рот хлопот с США и Мексикой, А Столеру из чада не мешало, на наш взгляд, хорошенько выспаться, чтобы он на следующий день мог взяться за починку рулевых весел. Ветер пугал нас коварными порывами то Норт-Веста, то свест Норт-Веста, и я следил за мигающим на берегу маяком, пока он не пропал из виду. Тьма кромешная, штурман лежит в жару, и я не решался сомкнуть глаз, потому что у нас оставался только один способ определять расстояние до берега. Высматривать огни во мраке. Каждый пароход, который появлялся прямо по курсу или с левого борта, заставлял сердце учащенно биться. Что это? Свет окон на берегу? Нас уже несет на камни или всего-навсего другие странники морские? И только когда различишь красные или зеленые габаритные огни, душа становится на место. Особенно после того, как убедишься, что пароход пройдет стороной. Чем просторнее кругом, тем спокойней но вот небо на востоке зарумянилось, земли не видно, и я пошел поднимать Юрия на вахту, хотя на мостике ему сейчас нечего было делать. Он вышел, улыбаясь и поеживаясь от утреннего холодка, одетый так, что хоть в Антарктику. Сел этаким медведем у входа в каюту и набил себе трубку, а остальная шестерка уютно устроилась в спальных мешках, предоставив папирусным связкам плыть по собственному разумению. Вероятно, Не только я после 24 часов предельного напряжения был настолько измотан, что сразу уснул, не успев оценить по достоинству ершистый нрав нашей плетенной каюты, которая изо всех сил старалась перескрипеть, перекряхтеть, перетрещать и перевизжать папирус. Первые сутки на борту Ра были позади.